Не сама, а со мной, поправил её Хирон. Кто тебя одну отпустит? Будет лучше всего, если на разведку отправится кто-то из нас, и не в одиночку, а группой. Алена и Александр ещё молоды и неопытны. Джоанна и Маркс не умеют импортироваться. Силанте и Разиня у истрана проблемы со здоровьем. Нет у меня проблем со здоровьем, возмутился Мэтр. Они иногда бывают, но как раз сейчас их нет. И я вполне в состоянии отправиться с вами. Истран, я очень тебя прошу. Голос Мориган внезапно смягчился до того ласкового оттенка, каким разговаривают с любимыми, но капризными детьми. Не стоит. Мы управимся вдвоём. Вовсе не зачем собирать большую группу. Мэтр Вэй, вам тоже не стоит беспокоиться. В боевые образы хинских школ не до конца нами изучены, может помешать слаженной работе группы. Честное слово, господа, нас двоих будет достаточно. Действительно, тут же поддержал её Шиллар. Мэтр, будет гораздо лучше, если вы обеспечите связь. Что же касается деталей операции, то их обсуждение следует проводить совместно с правителями континента, хотя бы с теми, кто будет непосредственно участвовать, а лучше пригласить всех без исключения. Они должны быть в курсе происходящего. Ален, приглашая Агнессу, немедленно вставили оба мистралица чуть ли не хором. Коллеги, имейте совесть, возмутился придворный маг Галанта. У неё грудной ребёнок. Во-первых, она его всё равно сама не кормит. Не успокаивался метром Ксемеляна. А во-вторых, если ты и впредь будешь везде таскать своего вечно пряного педика, наш король однажды не выдержит и чем-нибудь его приложит. Хорошо, если стулом, а может и огненным шаром. «Злой он у вас!» – грустно вздохнул мэтр Олен. «Но чего он бесится? Ведь Луи к нему не пристает. Ваш горячий мистеролийский парень уже слишком взрослый, чтобы нравиться Луи. А чего он тогда так на него смотрит?» Вспоминает безответную любовь своей молодости. Только и всего. «Ребра у него не ноют от таких воспоминаний», – воршливо огрызнулся мэтром Ксимилиана. «Шутки шутками, но ты все равно пригласи Агнесу». Разговор будет серьёзный. А твой Алкаш опять всё проспит и ничего не запомнит. Где и когда, оборвала их перебранку практически Шеллар. Можно у меня в зале заседаний. Давайте у вас часа через 3, предложила Лен. Зачем так долго? Что мы ради такого дела не соберём своих королей за полчаса? Вы своих королей можете хоть из ванной таскивать, а у меня королева. Ей надо сделать причёску, нарядиться, построить няньек и всё такое. Просим, если торопитесь, могу привести короля. Нет, хором вскрикнули Мистралис, Иматресса Мориган, а Шэлар дипломатично добавил: "Лучше мы подождём. Подобные вопросы следует обсуждать с меняемыми людьми. День прибьера это всегда маленький локальный конец света. Массовый психоз, безумная беготня". Актёры трясутся и пьют флирянку, ибо главный режиссёр пообещал и уничтожить любого, кто посмеет снимать стресс иным дедовским способом. Ученица режиссёра, она же супруга главного злодея, мечется между мужем и наставником, пытаясь одновременно утешить обоих и достигая абсолютно противоположного эффекта, так как утешения произносятся с истерическим повизгиванием. За час до начала главный герой вдруг сообщает, что у него пропал голос на нервной почве. Режиссер хватается за сердце и пьет валерьянку. Главная героиня истерически орет, что она знала, она предвидела, что так будет, что это все ее природное невезение, что если ей даже и дадут главную роль хоть раз в жизни, обязательно случится какая-нибудь беда, чтобы она не смогла выступить. Главный злодей, хватаясь героя за камзол, приподнимает над полом и внушительно встряхивается, сопровождая свои действия цветистым монологом на двух языках. Режиссёр и его ученица, забыв обо всём, восхищённо вслушиваются. Главная героиня испуганно умолкает и тихонько плачет. Хореограф затыкает уши, арфистка из оркестра падает в обморок. Главный герой с перепугу вновь обретает утраченный голос, коим сообщает, что всё пропало, так как он вышел из образа. Его антагонист был так убедителен, что герой теперь опять его боится. Режиссёр, который по стелу наубился над этой проблемой, хватается за сердце и пьёт валерьянку. Владдей машет рукой на впечатлительного героя и начинает утешать героиню. Крашева воркует что-то ей на ушко и обнимая за плечики, жена обиженно сопит, но не решается вмешиваться в творческий процесс. Почти успокоившуюся героиню, гримируют заново. Героя уводит режиссёр для повторного введения в образ. Три девочки из мосовки в тани ожидающие, что героиня тоже потеряет голос или там, например, сломает ногу, оплакивают упущенный шанс. изневающее ученицы режиссёра не нароком наступает на подол мантии наставника главного героя, которая с громким треском рвётся. Костюмер пьёт валерьянку и тащит актёра неизвестно куда для ремонта костюма. Лучший друг главного героя ни с того, ни с сего вдруг начинает тропать на себе парик и кричать, что спектакль обязательно провалится. Примета такая, Если суфлёр в зелёном, обязательно жди провала. Главный злодей легонько стукает его по уху, объясняя, что верить в подобные глупости недостойно настоящего барда. Суфлёр пьёт ворерьянку и пытается объяснить, что его камзол вовсе не зелёный. Общими усилиями выясняется, что камзол суфлёра действительно синий. Все хором орут на осветителя. Осветитель пьет валерьянку, а пострадавшего актера ведут успокаивать и подбирать другой парик. Этот мало того, что изорван, так еще и не прикрывает распухшее ухо. Все оставляют в покое осветителя и орут на злодея. Тот в ответ обкладывает возмущенную общественность в три этажа и предлагает кого-нибудь убить. Желающих не находится, так как злодей опять невероятно убедителен. И даже бутафорский посох в его руках выглядел смертельно. Жена целует злодея с намерением утешить. Горячий мистралийский парень успешно утешается, пытается достойно ответить на поцелуй, и у него отваливается накладной клык. Все смотрят на виновницу, не решаясь то ли вознести слух, либо страшаться кровожадного злодея. Тем не менее, несчастная женщина начинает истерически рыдать. главный слодей, поет её валерьянкой и всячески утешает, от чего у него отваливаются остальные клыки. Тяжко вздыхает и бежит к Кремёру, предусмотрительно захватив с собой остатки валерьянки.